Глава шестая Уходил Фёдор неторопким шагом, Спешить до новой жизни не спешил. К деду Андрею он летел, Будто хотел выскочить из пуд кошмара, Летел и безоглядно надеялся На его мудрую выручку и утешение. Но дед Андрей сердобольный и нюни Разводить не привык, К пустой утешительности не расположен. Это непокойная бабушка Анна, которая бы и погоревала слезно, и бы всем сердцем, и покормила бы блинками с вареньем перед несладкой тюремной ситкой. Занималось утро, отряхивался от потемок лес. Из слитной мглы проступали чешуйчатые шероховатые стволы сосен. Холмистым овалом прояснился огромный муравейник, Длинная еловая лапа колючей вычленилась на посветлелом сером небе. Белостволье берез пообчистилось от темной синей, подыграло скромным отражением рассветному куполу неба. Ломкую чуткую пору предутрия вот-вот должен был озвучить первый птичий голос. Пройдя старую заглухшую вырубку на краю леса, Федор приблизился к погосту. Перемежаясь с редкими кустами, кладбищенское пространство унизывали невысокие разномастные кресты. Федор попробовал отыскать глазами крест над могилой бабушки Анны. Он собирался что-то сказать ей на прощание, в чем-то признаться и покаяться, или хотя бы кивнуть головой ее на гробью. Но он не нашел взглядом родной надмогильной митины. И только почему-то не ко времени вспомнил, как бабушка Анна... Бесподобно собирала ягоды, нежно-красную, золотых зернах землянику и матово-лиловые черничные бусины. Не находилась в селе равных ей ягодниц, да и места она знала свои, заповедные, доступные лишь для ее ухватистых рук. Но отвлеченные, не к местные воспоминания о бабушкиных полных лукошках скоро обсеклись. От кладбищенского нагомождения крестов исходил тяжелый, мутящий душу намек о Савелье. Зря ножом-то отдаванул. Может, тот жеев бы остался. Неужели теперь под чужим именем скитаться? Федор пошагал дальше. Он, однако, и не заметил, как прошел мимо Плешковского лога. Опоздавшим умом он вернулся назад к назначенной дедом Андреем безопасной поверки, но ноги вели его своей дорогой. Деда в план он не отверг напрочь, но положил вглубь себя для самого беспросветного часа, который еще не пробил. Теперь же в эти минуты раннего утра его путь лежал к Раменскому, его вела туда неодолимая безотчетная сила. Все естество подчинялось только ей. Федор никому не смог бы понятливо объяснить, зачем он туда возвращается. Сдаваться околоточному милиционеру он не собирался. Заходить в отчий дом не зайдет, но из спу подстерегла засаду. Он бы твердо и неуступно заявил поимщикам, дайте я посмотрю на село, а там хоть вешайте. Он поднялся на угор, где когда-то, невдали от опушки леса, располагалось родовое имение помещика Купцова. Разорившиеся еще в первую русскую революцию, сгоревшие дотла в полыми революционных низвержений 18 здесь остались от знатных построек лишь груды битого кирпича, бесполезного ржавого хлама, обгоревшие замшелые бревна. Дикий захапистый куст и бурьян затянул, как забытую могильную грядку, было былое хлопотливое жительство. Время искрошило судьбу обитателей помещичьего дома. Переменило участь людей дворовых, которым принадлежал и дед Андрей. Здесь он и повел отчет своим мытарством. Федор сел на край бомшелого трухлявого бревна, положил возле парусиновую котомку с дедовыми припасами, оперся локтями на колени. Отсюда сугорье Раменское просматривалось полно, как на ладони ночные серые тучи слившись в одно грузное тело сдвинулись прочь от востока румяная зорька омолодила половину неба первый косвенный позолоце солнца отметилось на пробуждавшейся земле в лесу гомонили птицы. ветер с росной прохладой потянул с севера волной прокатился над озимым угодим в сторону села В Раменском от порыва этого ветра шевельнулся красный флаг напротив церкви. Не раз Фёдору казалось, что флаг и крест вроде как разные стороны человеческого нрава. Он не мог, не умел это определить, метко выразить словами, но по наитию находил в треплющемся флаге безшабашность, вынодумство, переменчивость, Ветер расправляет его на все стороны света, площадь рвет, тянет собою. А крест ветру не подвластен, в нем преданность вечному стоим твердость духа и силы мудрости. Но как не чужды друг другу флаг и крест, порой в них угадывалось что-то объединительное, сходное, Оба они вознесены к небу, какой-то дальней неизбывной мечте. Неотрывно долго фёдор смотрел на крышу родного дома. Доселье неведанное чувство скребло ему душу. Как же так-то? Вон дом-то близко, а не войдешь. И полверсты не будет, а добираться может несколько лет. Ему живо, будто в явь осязаемо предстала домашняя обстановка. Скрип сенных половиц, Теплый жидный запах русской печи, В которой мать пекла каравай. В рамке, в простенке между окон, Висит украшением на рукоделье Мелким крестиком вышто, Тонкая девушка с высоким кувшином. Потускнелый, медный подстаканник Стоит за зеленым стеклом в буфете. Пузатенькая катка с водой, с висящим сбоку кувшин, а сойти из двухступенчатого крыльца во двор, здесь колодец под навесом, бочка, чуть подальше телега, с опущенными, как две тощие, изможденные руки оглоблями. Когда-то Федор мальчишкой вместе с отцом ввел со двора рыжку на колхозную конюшню. Жеребца отец сдавал, опустя глаза, будто стыдил с рыжкой за измену, А новую сбрую упряжь тоже принуждали принести Сдавать не захотел. Закопал ее на краю огорода. Захоронил в яме и почему-то до сей поры не отрыл и не воспользовался, хотя и можно бы. Федоре ожили голоса. Отцова, малословная, негромкая речь. «Чего, мать, давай-ка ужинать?» — произносил он, разгибая застомевшую от сапожнической сутулы работы спину. Танькин частые звонки голоса и говорит, «Чё она делала-то, Федька? Ох, обпадет тебе!» И материна, не непотражаемая Феденька, она его иначе не называла, пускай он даже в провинности. В последние месяцы мать, беременная, с пятнами на лице, ходила сторожка неслышной походкой. То ли нагадала на картах предсказительница бабка в доте, То ли от сильного желания она уверовала, что родит сына. Поглаживая округлый раздавшийся живот, она тихо люлюкала, мурлыкала песни тому, кто существовал только в ней. — Я уж все колыбельные-то позабыла, — услышал однажды Федор ее разговоры с ним. — Но ничего, вспомнится, вот рожу тебя и вспомнится. Мать уж приготовила ему распашонки а из изношенной жакетки скроила мягонькое одеялышко. — Да, братика! — объяснила она Фёдору и покраснела от этого объяснения. Потом прижалась к Фёдору и отчёт расплакалась. Невольно скользили глаза по крышам домов. Ближе всех сейчас к Фёдору крайние от околицы два худеньких вдовьих дома, многолетней бабки Авдотьи, молодой Дарьи. Что-то боднулось в теле Фёдора хотливое возбуждение поднялось на миг, окатило внутренним жаром и стухло. Отошло. Вот ты с Дарьей разошли с пути дорожки. Прежде все мучился, как распутаться с ней. Ладом отстать по-мирному, чтобы не обидеть, а тут разом все и распуталось. Другие будут целовать тебя, Дашка. И тут же Федор тяжело, самоистязательно накрыл взглядом дом с белой сиренью под окном. кудрястый цветочной белизной сирень дразнила, бередила. — Кому теперь ольга достанется? Чья будет? И опять безжалостно, будто на ножевым острием пронзила сердце боль ревности. Загудело в голове от отчаяния, зазвенел в ушах Ольгин крик с призывом о помощи. Яркой вспышкой охватило прошлый вечер край врага Ольга в объятиях Савельева, нож в руке. Что-то свирепое, сатанинское наполнило грудь. Надо бы их обоих за раз ее вместе с ним положить. Одинова бы отстрадать на всю жизнь, или бы под расстрел. Эх, бесова душа! Федор поднялся с бревен, окинул родной Раменска еще одним всеохватным прощальным взглядом и через поле направился в низину, к ручью, к той береговой осоке, куда зашвырнул отмытый от крови нож.